Глава третья. Основы КПТ и ЭПР для устранения нежелательных мыслей. До того, как научиться говорить, мы уже знали. Нужно стремиться к тому, что нравится, и избегать того, что причиняет боль. Ребенок может прикоснуться к горячей плите из любопытства, но обожженные пальцы преподают ему мощный урок, не повторяя этот опыт. Но что нам делать, когда причиняющий боль объект, своего рода горячая плита, Существует в нашем сознании. Возможно, у вас возникали мысли, которые вызывали острую душевную боль, после чего вы старались избегать всего, что вызывает эту мысль. Если избегать было невозможно, вы могли придумывать различные способы подавления или нейтрализации мысли при ее возникновении. Всякий раз, когда эта мысль приходила в голову, вы шарахались от нее, и мир с каждым днем как бы сжимался. Слишком многое заставляло осознавать, Нежелательную мысль. Когда попытки убежать от нежелательных мыслей начинают приводить к ухудшению качества жизни, мы называем такое состояние патологическим. Ранее мы упоминали несколько наиболее распространенных патологических состояний, которые связаны с нежелательными мыслями и трудностями с эмоциями. Методы лечения таких состояний, основанные на фактических данных, подпадают под понятие когнитивно-поведенческой терапии. Когнитивно-поведенческая терапия Термин «когнитивный» относится к мыслям и мышлению. Когнитивные подходы к психотерапии подразумевают анализ того, как мы относимся к своим мыслям, а также изменения в мышлении на перспективу, которые должны привести к здоровому поведению. Поведенческие подходы подразумевают анализ индивидуальных действий, которые мы совершаем. Такие подходы дают возможность учиться на опыте выбора различных действий, Когнитивно-поведенческая терапия, КПТ, объединяет эти две концепции, чтобы мы могли лучше понять, как то, о чем мы думаем, соотносится с тем, что мы чувствуем и делаем. Когнитивные инструменты. Когнитивные навыки для устранения нежелательных мыслей включают в себя осознание того, что и как мы думаем о пережитом опыте. Так мы можем отследить, что именно в нашем мышлении вызывает неприятные эмоции. Во второй главе при обсуждении когнитивной дисрегуляции мы упоминали когнитивные искажения. Эти способы мышления негативно влияют на нашу способность оставаться объективными. Вот несколько наиболее распространенных когнитивных искажений. Мышление в стиле «все или ничего». Восприятие своего опыта в черно-белом ракурсе вместо того, чтобы рассматривать его в широком спектре. Катастрофическое мышление. Ожидание отрицательного исхода и предположение о том, что вы не сможете с ним справиться. Раздувание. Описание своего опыта в преувеличенных выражениях, из-за которых он становится больше, чем был бы в противном случае. Чрезмерное обобщение. Экстраполяция полученного опыта одного случая на многие или вообще все сходные случаи жизни. Обесценивание позитива. Игнорирование или отрицание доказательств того, что ваш опыт может быть не самым плохим. Эмоциональное рассуждение. Предположение о том, что ваши нежелательные мысли отражают действительное положение вещей, в первую очередь из-за сопутствующих им чувств. Избирательное абстрагирование. Чрезмерное сосредоточение на материале, относящемся к нежелательным мыслям, без учета общей картины. Фразы в стиле «я должен» принятие чрезмерно жестокой или перфекционистской позиции в отношении своих мыслей и чувств персонализация суждение о поведении других людей в соответствии со своими нежелательными мыслями и чувствами чтение мыслей предположение о том, что другие люди плохо о вас думают слияние мысли и события вера в то, что подумать о каком-то действии означает совершить это действие когнитивная терапия или К, в КПТ, помогает оспаривать некоторые нездоровые предположения, более объективно смотреть на вещи и принимать более мудрые решения. Попробуйте предложить пример своей мысли для каждого из приведенных ниже когнитивных искажений. Например, мои руки либо идеально чистые, либо недопустимо грязные. Является хорошим примером мышления в стиле «все или ничего». В ходе практики вы можете заметить, что некоторые искажения случаются чаще других, а есть и такие, которые вообще не свойственны вам. Выявление когнитивных искажений. Когнитивное искажение. Мышление в стиле все или ничего. Катастрофическое мышление. Раздувание. Чрезмерное обобщение. Обесценивание позитива. Эмоциональное рассуждение. Избирательное абстрагирование. Фразы в стиле ⁇ Я должен ⁇ персонализация, чтение мыслей, слияние мыслей и события. Проблематичность когнитивных искажений заключается в том, что они вводят нас в заблуждение. Например, мы можем думать, что у нас есть надежда, которая на самом деле не может сбыться. Обычно это изменение прошлого, предсказание будущего или обретение уверенности в чем-то. Давайте назовем это «несбыточной надеждой». Вместо этого было бы эффективнее сосредоточиться на проблемах, которые мы можем решить. Нам стоило бы направить внимание на то, что происходит здесь и сейчас. Не давать воли обиде, горечи и злости и смириться с неопределенностью. Мы назовем это реальной надеждой. Чтобы было проще распознавать когнитивные искажения и бороться с ними, люди придумали такой прием, как автоматическая запись мыслей. Мы создали модифицированную запись мыслей, чтобы вы могли поучиться отмечать чувства, вызванные вашими мыслями, и осознавать, как мысли и эмоции иногда мешают жить. Попробуйте еще поработать с таблицей, вписывая по образцу все мысли и чувства, которые не дают вам покоя в последнее время. Экспозиция с предупреждением реакции. В области ОКР и связанных с ним расстройств основным поведенческим лечением стала экспозиция с предупреждением реакции. ЭПР включает в себя преднамеренное взаимодействие с тем, что вызывает у вас нежелательные мысли — экспозиция. И в то же время сопротивление попыткам нейтрализовать эти мысли — предупреждение реакции. Если вы понимаете проблему, стоящую за вашей борьбой с навязчивыми мыслями, тогда вам легко понять этот метод. Пытаясь пересекать нежелательное мышление, мы посылаем мозгу сигнал о том, что какие-то мысли особенно опасны. Если мы позволяем этим мыслям возникать и идти своим путем, то посылаем в мозг сигнал о том, что они не так уж важны. В контексте более здорового мышления полезно вспомнить о том, что сам мозг, орган в нашем теле, не имеет никакого мнения о сокровенном значении мыслей. Примечательно, что в период, когда Джон писал данный раздел, У него уже был опыт, отражающий эту концепцию. Одна клиентка попросила Джона поговорить с какой-то женщиной от ее имени, потому что боялась, что будет неправильно понята. Джон согласился, но подчеркнул, что клиентке нужен не только сам этот разговор, но и просто быть услышанной в данных взаимоотношениях. Вскоре на электронную почту Джона пришло письмо. Он прочел следующее. «Джон, мне кажется, это была просто отговорка, чтобы вы... В этот момент грудь Джона начала сжиматься. В горле появился ком, и стали пунцовыми, а голова запылала. Он кого-то подвел? Он кого-то разочаровал? Он испортил кому-то жизнь, не сумев ничего предпринять. Поговорили с ней от моего имени. Вы правы, я должна сама поговорить с ней и взять на себя ответственность за последствия. Спасибо вам за поддержку. В тот же миг краска схлынула с лица Джона, Из горла исчезком, а тяжесть, давившая на грудь, испарилась. Между началом и концом одного предложения Джон изрядно поволновался. «У вас когда-нибудь случалось нечто подобное?» «Нет? Только у Джона?» «Ладно. Но все же это иллюстрирует важный момент. Эмоции могут быть настолько тесно связаны с мыслями, что еще до того, как мы осознаем то, о чем думаем, нас могут захлестнуть чувства. Мысли вызывают эмоции. Или эмоции провоцируют мысли. Подумайте о своей реакции на следующие слова. Дерево, стол, зрение, свитер. А теперь подумайте о своей реакции на такие слова. Рак, резня, педофил, яд. Скорее всего, у вас была нейтральная реакция на первый список и отрицательная, сильная или не очень на второй. Тем не менее, эти списки фактически идентичны в том смысле, что это просто чернила на бумаге или точки на экране, или звуки из динамика, в зависимости от того формата, в котором вы изучаете книгу. Ваши отношение к ним вторично исследует из жизненного опыта. Давайте проведем эксперимент. Возьмите лист бумаги и напишите на нем любое нейтральное слово. Смотрите на это слово какое-то время, а затем спросите себя, «На что я смотрю?» Например, если вы написали слово «кошка», что вы видите? Это настоящая кошка? Нет. Слово? Что ж, кажется, так и есть. Если вы говорите на языке и понимаете символы, являются ли буквы символами? Откуда вы это знаете? То, на что вы смотрите, всего лишь чернила на бумаге. Теперь повторите упражнение, но теперь уже со словом, которое вы считаете негативным, на что вы смотрите? Мозг учится реагировать на мысли, опираясь на наше поведение. Он не всегда знает, что нужно вызвать тревогу в ответ на пугающую мысль, пока поведение не покажет мозгу, что думать об этом опасно. Или, если мы чего-то избегаем, наш мозг усваивает, что это нужно избегать, потому что в противном случае нам может быть причинен вред. В следующий раз вы получите напоминание от мозга. Тревога — возможная опасность. Мозг устроен так, чтобы предполагать, что мы осознаем свои действия, а не что нами руководит искаженное мышление. Представьте, что вас что-то мучает, а затем вы находите решение, которое немедленно избавляет вас от страданий. В следующий раз, когда вы испытаете неприятные чувства из-за этого явления, мозг напомнит прибегнуть к тому же поведению, которое избавило от мучений в прошлый раз. Эта концепция называется негативным подкреплением и является движущей силой большинства патологических состояний, связанных с нежелательными мыслями и чувствами. Негативное оно потому, что удаляет что-то, и подкрепляющее потому, что увеличивает вероятность повторения такого события. Если в будущем вы попытаетесь сделать что-то вне сценария, освобождающего вас от стресса, вы пострадаете еще больше, чем раньше. Мозг научится обеспечивать вашу безопасность и будет реагировать на все, что противоречит выученной схеме. Найдите минутку, чтобы отследить это с помощью своих мыслей и чувств. Запишите в дневнике мысль, которую вы считаете особенно навязчивой или неприятной для себя. Когда вы замечаете мысль, какая эмоция обычно приходит вместе с ней? Какого поведения вы придерживаетесь, чтобы вызвать у себя чувство большего комфорта, безопасности или уверенности? Что происходит с мыслями и чувствами, когда вы не придерживаетесь такого поведения? Если негативные чувства усиливаются, что приводит вас к выводу о том, что вы должны избегать их? Сюда можно включить мысли о том, что это слишком тяжело, панику или любой другой наблюдаемый опыт, который возникает здесь и сейчас. Изменить то, как вы реагируете на нежелательные мысли и чувства, непросто. По сути, мозг сопротивляется отказу от той модели поведения, которая уже заучена и показала свою эффективность. Возможно, вы испытываете тревогу или отвращение в ответ на нежелательную мысль. Если вы хотите избавиться от этих чувств, Избегание и другие ритуалы лишь укрепят в мысли о том, что эти мысли важны, а эмоции из-за них невыносимы. Поэтому лечение патологических состояний, связанных с нежелательными мыслями и чувствами, часто основано на устранении этого подкрепления. Вместо того, чтобы постоянно бороться с нежелательными мыслями, мы можем сказать себе, что они не являются угрозой. Это всего лишь мысли. ЭПР открывает нас патологическим состоянием, которые вызывают желание прибегнуть к компульсиям. А затем мы показываем мозгу, что можем контролировать себя, не поддаваясь компульсиям. Вспомните о своем ящике электронной почты. Там килотонны нежелательных сообщений отфильтровываются в папку «Спам». Тем не менее, некоторые из этих сообщений иногда попадают в папку «Входящие». Компьютерный алгоритм помогает определить, что нужно отправить в «Спам», а что во «Входящие». Он ориентируется на то, как вы обычно работаете со своей почтой. Если вы отправляете определенные письма в корзину, не читая или вообще игнорируете, то похожие на них имейлы с большей вероятностью будут помечены как спам. Если же вы открываете их, читаете и даже отвечаете на них, ого, алгоритм учится отправлять больше подобных сообщений в папку «Входящие». ЭПР — это стратегия улучшения алгоритма по части ментального спама. Привыкание и тренировка торможения. Два типа обучения могут иметь место, когда мы практикуем экспозицию с предупреждением реакции. Привыкание и тренировка торможения. Привыкание означает ослабление поведенческой реакции при многократном воздействии одних и тех же стимулов. Если у вас возникают нежелательные мысли о грязи из-за прикосновения к дверной ручке, но вы неоднократно прикасаетесь к ручке, не помыв руки, то со временем вы, касаясь ручки, будете чувствовать себя менее грязным. Ощущение загрязнения возникает в первую очередь как раз для того, чтобы заставить вас помыть руки. Если не мыть руки и не делать что-либо другое, что могло бы устранить это ощущение, у мозга не будет причин настойчиво сигнализировать о загрязнении. Однако не все, кто работает в ЦПР, достигают значительной степени привыкания, несмотря на все усилия. Это может быть связано с тем, как люди учатся бояться. Когда страх впервые возникает, между триггером страха и невыносимым желанием убежать от него появляется связь. Другими словами, когда вы сталкиваетесь с тем, что вас провоцирует, мозг отправляет сигнал «Останови это!» и вы предполагаете, что не сможете с этим справиться. Однако, когда вы используете ЭПР, чтобы намеренно встретиться с триггером страха, нарушая при этом подобное предположение, происходит новое обучение. Тренируя торможение, вы соединяете триггер страха с менее угрожающими ассоциациями. Со временем вы не чувствуете себя вынужденным реагировать на мысли компульсиями. Вы неоднократно демонстрировали, что ожидания неудачи или неспособности справиться с трудностями некорректны. Если вы касаетесь нескольких ручек в нескольких местах, то учитесь не реагировать на них так, будто они грязные. Вы можете чувствовать себя грязным, а можете и не чувствовать но вы точно перестанете испытывать потребность реагировать на это ощущение. Мифы об ЭПР. Распространен миф о том, что терапия ЭПР опасна, особенно для тех, кто с трудом контролирует эмоции. Например, для людей с ПРЛ. Считается, что при воздействии нежелательных мыслей, которые могут вызвать тяжелые эмоции, человек, предрасположенный к нарушению регуляции таких переживаний, будет действовать неадекватно, причинит себе вред или повторно травмируется. Этот миф, как и многие другие, не имеет под собой основания, поскольку он предполагает неспособность человека с сильными эмоциями использовать полезные психологические навыки. Главная идея этой книги заключается в том, что приемы с использованием экспозиции безопасны и вполне уместны в быту людей, испытывающих сильные эмоции, если они умеют сохранять спокойствие в сложных ситуациях лечение основанное на экспозиции требует мужества и психологической установки в том нет сомнений однако утверждение о том что экспозиция это пытка ложно экспозиционная терапия приобрела репутацию жестоко из за того как ее изображают в сми и применяют действующие из лучших побуждений но некомпетентные терапевты методы эпр эффективны пока безопасны например человек с дрт который стесняется какой-то части своего тела, может подчеркивать ее, одеваясь соответствующим образом. Стремление сделать нечто большее, чем просто сопротивляться избеганию, может стать мощным способом изменить то, как мозг реагирует на связанные с этим мысли. Но важно помнить, что стратегии гиперкоррекции ни в коем случае не должны быть жестокими, принудительными или приводящими к самонаказанию. Они скорее приглашают вновь обрести решимость, мужество и силу. Еще один досадный миф об экспозиции заключается в том, будто она поверхностна, будто ей не удается докопаться до корня страданий. Этот миф исходит из неправильного представления о том, что подходы сверху вниз, исправление поведения, менее значимы, чем подходы снизу вверх. Сначала исправление базовых убеждений и контекста. Этот миф имеет мало общего с действительностью. Экспозиция побуждает выйти на новую территорию, выбрать действия, которые бросают вызов инстинктам. Она призывает копать глубже к центру души, а затем, вместо того, чтобы останавливаться на достигнутом, сделать шаг вперед к лучшей жизни. Если экспозиция — это шаг к тому, что вас пугает, то предупреждение реакции — это то, как мозг узнает, что вы более сильны и уверены, чем вам кажется. Без предупреждения реакции экспозиция мало что дает. Прикосновение к чему-то грязному в перчатках не научит вас справляться с неопределенностью. Точно так же, как просмотр фильма ужасов с выключенным звуком и закрытыми глазами не научит справляться с тревожащими мыслями. Но сопротивляться к компульсиям не значит быстренько потерпеть. Просто проделайте все быстро, помня о том, что это ненадолго. Совет, конечно, хороший, но такое поведение учит мозг тому, что то, что вы делаете, можно только терпеть. На самом же деле цель усилий должна заключаться в том, чтобы закрепить установку «это мне по силам», а не «это выше моих сил». Наконец, существует миф о предупреждении реакции, который гласит, что любые усилия по уменьшению дистресса перед лицом нежелательных мыслей и чувств по своей сути являются компульсивными. Это неверно. Глубокое дыхание, достойное поведение, медитация, физические упражнения и более общая практика осознанности — все это может быть стратегией пребывания в том ментальном и эмоциональном состоянии, в котором происходит наилучшее обучение. Использование специальных терапевтических инструментов, которые дополняют ЭПР, может быть важным для успеха терапии. Если экспозиция ничего не активизирует, Мозг не воспринимает этот опыт как новое обучение. Но если экспозиция настолько нарушает регуляцию, что вы впадаете в состояние паники или диссоциации, мозг также не в состоянии воспринимать новое обучение. Научиться регулировать ситуацию в контексте экспозиции очень важно, если вы хотите научиться преодолевать свои трудности. Здесь в дело вступают навыки ДПТ, чему посвящена следующая глава. Как получить пользу от ЭПР? Если мы надеемся увидеть изменения в отношении к тому, что нас пугает, мы не добьемся цели, просто рассказав об этих вещах. Ранее мы исследовали предполагаемые цели ЭПР, уменьшение дистресса, привыкание и уменьшение потребности бежать от дистресса, тренировка торможения. Это ваши что и почему, а теперь мы обсудим как. Прежде чем мы углубимся в основные стратегии, используемые в ПР, вот несколько важных рекомендаций для вас. Экспозиции никогда не являются преднамеренно опасными. В рамках экспозиции вы никогда не ставите себя в ситуации, в которых может быть причинен реальный вред. Экспозиции никогда не должны идти в разрез с вашей религией и ценностями. Экспозиции эффективны только в сочетании с целенаправленным предупреждением реакции сопротивлением физически и ментальным компульсиям. Экспозиции эффективны только, когда вы непосредственно наблюдаете их, а не находитесь в состоянии паники, диссоциации или опьянения. Различные техники экспозиции. Экспозицию или намеренное столкновение с тем, что вас пугает, можно организовать самыми разными способами. ЭПР в естественных условиях. Непосредственное столкновение с триггером страха называется ЭПР в естественных условиях, представляя собой противостояние тому, что пугает вас в реальной жизни. Если есть страх заражения, вы можете построить примерно такой алгоритм действий. Первое. Оставайтесь в помещении в паре метров от загрязняющего предмета, не поддаваясь компульсиям. Второе. Встаньте рядом с загрязнителем. Третье. Прикоснитесь к предмету, который находится рядом с загрязнителем. 4. Прикоснитесь к загрязнителю через посредника, например, салфетку. Пятое. Прикоснитесь к загрязненному посреднику, оставшемуся после предыдущей экспозиции. 6. Потрогайте загрязнитель непосредственно одним пальцем. 7. Потрогайте загрязнитель непосредственно всей рукой. Восьмое. Коснитесь загрязнителя непосредственно другими частями одежды или тела. 9. Расположите загрязняющие предметы на других вещах или местах. Десятое. Занимайтесь чистыми делами с загрязненными руками. Разумеется, ЭПР в естественных условиях предполагает не только прикосновение к вещам, но нередко и погружение в ситуации, которые гарантированно вызовут нежелательные мысли. Человек, боящийся микробов, может делать это вживую, находясь в общественном туалете, независимо от того, прикасается он к чему-либо или нет. Человек, боящийся причинить вред, может практиковать ЭПР в естественных условиях, отправившись туда, где кто-то может пострадать, например, на платформу метро, сопротивляясь компульсии Ниже представлены несколько идей для практики вживую, которые могут быть полезны при различных страхах. Загрязнение. Прикосновение к загрязненным предметам. Нахождение в местах, где загрязняющее вещество присутствует всегда или почти всегда. Ношение загрязненной одежды. Использование загрязненных предметов по назначению. Навязчивые идеи, связанные с причинением вреда. Использование провоцирующих предметов, например, ножа, по назначению. Нахождение в среде, где кто-то может пострадать. Просмотр провоцирующих программ СМИ, материал которых обязательно наведет на мысли о причинении вреда. Обсессии в виде неприемлемых, запретных мыслей. Нахождение рядом с провоцирующими людьми или предметами. Просмотр провоцирующих материалов СМИ, которые навевают нежелательные мысли. Занятия ценными в других отношениях видами деятельности, несмотря на то, что они навевают нежелательные мысли. Обсессии на тему перфекционизма. Введение дел намеренно, спустя рукава или неправильно. Выполнение заданий, требующих точности или прохождение конкурсного экзамена без особых стараний. Социальные фобии и страхи, связанные с внешним видом. Вращение в социальной среде, способствующей этим страхам. Выступление по собственной инициативе перед классом, группой или аудиторией. Ношение одежды или причесок, которые могут вызвать мысли о насмешках со стороны окружающих. Участие в деятельности, которая может навлечь мысли об осуждении. Обсессии в отношениях. Совершение поступков, которые могут поставить под сомнение романтические отношения. Размещение в социальных сетях фотографий или постов, которые пробуждают воспоминания, сопряженные со страхами в отношениях. Это всего лишь несколько примеров для небольшого круга навязчивых мыслей. Главный вывод здесь заключается в том, что чаще можно применить стратегию экспозиции в реальной жизни для того, что нас пугает. Воображаемое ЭПР. Для многих нежелательных мыслей найдутся надежные и конкретные способы вызвать их в ЭПР в естественных условиях, но для отдельных типов мыслей не так легко найти реальные возможности. К тому же некоторые экспозиции в естественных условиях не способны вызвать эмоциональный накал. Итак, еще один способ практиковать экспозицию состоит в том, чтобы использовать письменное изложение для создания истории о нежелательных мыслях и чувствах. Воображаемый ЭПР, иногда называемый сценарием, как правило, описывают свой страх таким образом, словно он может сбыться. При длительной экспозиции в контексте ПТСР и навязчивых мыслей, связанных с реальными событиями прошлого, сценарий может быть просто объективным описанием того, что произошло, чтобы вы могли учиться вспоминать события и не прибегать при этом к компульсиям. Для сценариев, касающихся будущих или теоретических проблем, вы могли бы написать, что нежелательное событие происходит, а его последствия как-то сказываются на вас. Нет идеального способа составления сценариев воображаемой экспозиции. Вы можете писать в том тоне или стиле, который актуален для вас. Например, если написать о воплощении обсессии в будущем, например, «Я пойду на вечеринку, где надо мной посмеются». От этого может быть больше толка, чем написать так, будто все уже происходит. «Я на вечеринке, где надо мной смеются». Или в сослагательном наклонении. «Если бы я пошел на вечеринку, там бы могли посмеяться надо мной». При использовании этой техники, как и в случае с ЭПР, вживую, важнее всего не давать воли компульсиям. Вот компульсии, которым нужно сопротивляться во время воображаемой ЭПР. Дополнение текста обнадеживающим заверением в том, что на самом деле страх не соответствует действительности. Изложение аргументов в пользу того, что эта мысль не осуществится. Тягостные раздумья о том, соответствует ли сценарий действительности во время его написания и прочтения. Сценарий может быть любой длины. Вы можете перечитывать этот текст снова и снова, пока дистресс по этому поводу не ушел. В качестве еще одной стратегии можно каждый раз писать новый сценарий, а не многократно перечитывать один и тот же. Здесь нужна такая концепция. Сценарий представляет собой историю нежелательных мыслей. И вы знакомитесь с ней, чтобы показать мозгу, что это фантазия, и ее можно читать без компульсий и вреда для себя. Затем, когда в голову полезут нежелательные мысли, вас посещает озарение. «Стой! Это же фантазия!» Поэтому не нужно сосредотачиваться на ней. Помимо этого, с помощью сценариев можно создавать мотивацию для ЭПР. Это более легкий и менее энергозатратный способ воображаемой экспозиции. Упражнение состоит в том, чтобы описать в письменной форме обсессию, которую вы собираетесь пресечь, поразмышлять о ней, посмотреть на нее со стороны. Но опять же, чтобы эти действия были эффективными, важно не писать никаких заверений. Так вы пошлете сигнал мозгу о том, что навязчивые мысли опасны. Интероцептивное ЭПР Еще одна форма экспозиции фокусируется на намеренном формировании физического состояния, которое вы испытываете, когда вас посещают нежелательные мысли. Если ДПТ и связанные с ней навыки могут быть использованы для подавления сокровенных переживаний, то интеррецептивные экспозиции можно использовать для усиления их воздействия. Во многих отношениях интероцептивные экспозиции являются полной противоположностью навыкам ДПТ. Поэтому важно прибегать к ним с осторожностью, если чувства могут овладеть вами. Интероцептивную ЭПР чаще всего используют при возникновении симптомов паники у людей, страдающих от панических атак и склонных чрезмерно реагировать на физические ощущения, которые они связывают с паникой. В качестве приемов используются, например, дыхание через маленькую соломинку, создается иллюзия одышки, вращение на стуле и внезапная остановка, вызывает головокружение или бег на месте, вызывает учащенное сердцебиение. Нужно вызвать такие симптомы, а потом ослабить, не выполняя никаких физических или ментальных ритуалов. Это позволит мозгу засвидетельствовать непреложное правило. То, что усиливается, неизбежно ослабеет. Конечно, при любой экспозиции, связанной с телом, следует посоветоваться с врачом. Важно убедиться, что ни одна из экспозиций не грозит реальной физической травмой или обострением заболевания. Вот несколько способов, которыми интерцептивный ЭПР может помочь устранить нежелательные мысли и чувства. Ношение теплой одежды в жаркий день, чтобы вызвать нежелательное ощущение покраснения и потливости. Размещение груза на груди, чтобы испытать давление. Нахождение в темноте или в закрытом месте из-за связанных с этим страхов. Безопасное употребление такого количества кофеина, которое может вызвать нервозность или импульсивность при сопутствующих страхах. Как всегда, ЭПР будет наиболее эффективной в трудных ситуациях, когда дистресс достаточно силен для того, чтобы вы осознали страхи, гнездящиеся в уме, но не настолько силен, чтобы вы подвергали себя опасности или, напротив, игнорировали экспозицию. Устранение компульсий. Не нужно лишний раз говорить, что основным компонентом изменения отношения к нежелательным мыслям является, кто бы мог подумать, Изменение отношения к нежелательным мыслям. Когда мы реагируем на то, что нас пугает, компульсиями поиска определенности, мы учим и переучиваем мозг тому, что эти мысли и чувства опасны. И если обсессией может быть что угодно, то практически все может быть и компульсией, когда речь идет о стремлении почувствовать себя более уверенно. Вот всего пять категорий компульсий, которых следует остерегаться, то есть предотвращать реакции на них, если расшифровать две последние буквы из аббревиатуры ЭПР. Избегание. Наверное, самая распространенная компульсия состоит в том, чтобы просто не делать то, что вас нервирует, из-за нежелательных мыслей. И хотя в некоторых случаях избегание триггеров может быть важным в качестве мер предосторожности, например, избегание всего, что вызывает желание употреблять алкоголь и наркотики, если вы лечитесь от зависимости, Обычно оно учит мозг лишь тому, что триггеры сильнее вас. Избегание — это первая линия защиты от всего угрожающего. Но важно помнить, что мозгу трудно отличить по-настоящему опасное от того, что просто пугает. Он многому учится, прилагая усилия, чтобы избежать таких ситуаций. Вот несколько способов, при помощи которых вы, возможно, избегаете опыта. Избегание среды, в которой могут возникнуть нежелательные мысли. Переключение канала телевизора или радио, когда там поднимается неприятная для вас тема. Бегство от мыслей и чувств путем отвлечения внимания или отрешения от реальности, к примеру, при помощи видеоигр. Уклонение от обязанностей, которые могут послужить триггерами. Отказ от уборки из-за боязни загрязнений. Игнорирование любой информации, которая может вызвать нежелательные мысли и чувства. Избегание, вероятно, будет первой компульсией, рассматриваемой ВПР — поскольку любое его подавление рисковано. Перепроверка. Неизвестность пугает, хотя мы в целом довольно искусны в навыках познания. Хорошо собираем информацию и используем ее для осмысления опыта. С изобретением интернета у нас появилась среда, в которой мы можем собирать информацию, законно и не очень, в любое время, когда захотим, практически обо всем. И хотя одноразовая проверка факта может быть полезной, например, факта того, что невозможно заразиться ВИЧ от чужого пота, многократные попытки увериться в этой истине посылают сигнал мозгу о том, что мы не уверены и не можем смириться с неопределенностью. Сопротивляться желанию что-то перепроверить иногда очень трудно. К сожалению, одержимость поиском информации отнимает возможность преодолеть свои страхи. Вот несколько способов одержимости перепроверками. Вы просите кого-то рассказать вам снова, почему ваш страх безоснователен. Вы рыщите в сети или иным образом добываете доказательства того, что ваш страх безоснователен. Вы без конца проговариваете про себя успокаивающую информацию, к примеру, неоднократно напоминаете себе, что ваш тест на ковид был отрицательным. Вы то и дело поднимаете одну и ту же тему, чтобы побудить кого-нибудь поделиться с вами обнадеживающей информацией. Например, вы спрашиваете своего спутника жизни о его чувствах, чтобы услышать «Я люблю тебя». Чтобы перестать копаться в интернете, могут потребоваться какие-то серьезные меры, например, ограничение времени на компьютер или смартфон. Вы можете заручиться помощью человека, к которому обращаетесь за увещеванием, договорившись с ним, каким образом ему следует реагировать на вас в данных случаях и разрешив ему не отвечать на подобные вопросы. Приспосабливание. Экспозиционная терапия менее эффективна в тех случаях, когда окружающие потакают вашему компульсивному поведению. Во многих семьях домочадцы просто приспосабливаются к симптомам ОКР и связанным с ними расстройством, что может проявляться несколькими способами. Вот лишь некоторые из них. Потакание перепроверкам информации и повторяющимся вопросом. Невмешательство в выполнение ритуалов. Потворство компульсиям. Например, повторная стирка или покупка дополнительного мыла для человека с обсессиями загрязнения. Содействие избеганию. Например, домочадцы прячут кухонные ножи от человека с фобиями ранений. Бесконечное терпение. Они обстоятельно обсуждают с вами страхи и триггеры. Нейтрализующее поведение. Многие виды компульсивного поведения представляют собой попытки удалить или заменить провоцирующие мысли и чувства. На свете слишком много вариантов компульсий, чтобы их можно было перечислить, но мы приведем примеры, направленные на нейтрализацию триггеров. Мания все проверять. Мания мыться. Замена плохих мыслей на хорошие. Исправление вещей, которые кажутся провоцирующими, например, приведение каких-то предметов к удачливому числу. Тягостные раздумья. Тягостные раздумья или руминации Возможно, самая коварная из компульсий, предполагающих преднамеренную попытку разобраться в нежелательных мыслях или увериться в них. Может быть, вы не раз слышали или сами говорили фразу «Я весь день себя накручивал». Но то, что мы называем накручиванием, на самом деле лучше понимать как компульсию. Вспомните, когда в последний раз вас спровоцировала неотступная мысль. Сразу после этого вы, скорее всего, отвлеклись от какого-нибудь дела и направили внимание на триггер. Весьма вероятно, что затем вы потратили время на выяснение того, что означал этот триггер и может ли он причинить вам вред. Когда вы занимаетесь ЭПР, может возникнуть сильное желание подумать о том, что вы делаете и проанализировать, получится у вас или нет. Конечно, это инстинктивное побуждение, как и мытье рук, когда вы чувствуете себя грязным. Но когда вы пытаетесь создать в мозге новые знания, руминации мешают. Вот несколько вариантов проявлений тягостных раздумий. Сознательное проговаривание про себя мысли с целью анализа того, как вы к ней относитесь. Мысленное воспроизведение воспоминаний, разговоров, наставлений, сновидений или других ментальных событий, пока вы не почувствуете, что они нашли свое разрешение. Мысленное проигрывание предстоящих событий. Вы повторяете про себя слова, которые произнесете, когда кого-нибудь увидите. Проигрывание гипотетических сценариев в голове. Представляете, что произошло бы, если бы ваши страхи сбылись за рамками сочинения сценария экспозиции. Мысленное обсуждение значимости нежелательных мыслей. Первые шаги и иерархия триггеров. Важно подходить к ПР с умом. Здесь все то же, что и с наращиванием мышечной массы в тренажерном зале. Если вы начнете со слишком большого веса, то с высокой долей вероятности получите травму. Если сразу слишком интенсивно нагружать себя, это кончится банальной перегрузкой. В состоянии полной дисрегуляции, без олимпийских навыков преодоления трудностей, вам вряд ли хватит умений справиться с тем, что вас пугает. Начать с веса, который является непростым, но при этом подъемным, важно в сознании точно так же, как и в тренажерном зале. Набирайте форму правильно. Определитесь с тем, что вам по силам сейчас, а затем развивайте свой потенциал. Здесь главное выработать новую привычку тормозить реакцию избегания, нарастить мускулы выдержки до такой степени, чтобы вы могли осознанно решать проблемы, которые встают перед вами. Тогда мало что в жизни сможет подкосить вас. Хороший способ разобраться, с чего начать, заключается в том, чтобы вести учет своих триггеров. Насколько они тревожны и как мы на них реагируем? Подумайте о страхе, которые вы хотите устранить с помощью ЭПР. Запишите некоторые запомнившиеся триггеры, с которыми вы сталкивались за последние несколько дней. Столбец 1. Как сильно они беспокоили вас по шкале от 1 до 10? Столбец 2. Какое поведение вы использовали, чтобы избавиться от этого дистресса? Столбец 3. Обязательно включите в третий столбец не только физическое, но и ментальное поведение, способы, которыми вы пытались избавиться от своих страхов. Возможно, вы обнаружите, что нежелательные мысли и страхи возникают лишь время от времени, но зато в полную силу или же постоянно. Не утруждайте себя обозначением каждого момента в этом упражнении, просто обрисуйте общую картину. Теперь, когда у вас есть представление о роли, которую ваши триггеры играют в повседневной жизни, давайте выстроим их примерную иерархию. Не нужно проявлять излишний педантизм. Вы делаете это просто для того, чтобы понять, как можно противостоять нежелательным мыслям и чувствам. Возьмите триггеры, которые вы рассматривали ранее, и перепишите их по порядку с учетом уровня дистресса, начиная с самого низкого в первый столбец ниже. Затем используйте второй столбец. Напишите, что вы могли бы сделать для работы с этим триггером без компульсий. В третьем столбце напишите, чему пришлось бы противостоять, чтобы сделать эффективное предупреждение реакции. Возможно, вы заметите некоторые пробелы в уровнях дистресса. Попробуйте заполнить эти пробелы, придумав экспозиции, которые, по вашему мнению, могли бы вызвать такой уровень дистресса. По мере развития мастерства управления триггерами в одной точке иерархии, вы можете сделать шаг вверх на следующую ступень лестницы. Нет необходимости полностью осваивать или преодолевать каждую ступень, прежде чем двигаться дальше. Достаточно показать способность эффективно справляться с дистрессом, не прибегая к компульсии. Возвращаясь к физкультурной метафоре, не обязательно, чтобы один вес был легким, прежде чем переходить к более тяжелому. Достаточно понять, что этот вес стало легче поднимать. Многие люди обнаруживают, что стоит им начать применять ИПР и продвинуться на несколько ступеней выше, как иерархия разваливается. То, что вы считали невозможным, когда только начинали практиковать, становится гораздо меньшей проблемой. Выясняется, что в действительности нет необходимости достигать вершины иерархии. На самом деле, как только вы почувствуете в себе силы, полезно менять иерархию, переставляя уровни сложности. Так вам будет легче обобщать, применять новые знания не только к одному контексту. И помните о том, что вы можете справиться со страхами независимо от того, легкие они или трудные. Своевременное реагирование на нежелательные мысли. Несмотря на полезность составления плана преодоления тревоги и страха перед нежелательными мыслями, вы можете подумать, «Это хорошо, но как мне реагировать?» На нежелательные мысли по мере их возникновения. Нужно соблюдать простое правило не играть в защите. Внимание! Этот подход применим только к эгодистоническим мыслям. Смотрите первую главу. Эго-дистонические мысли это письма из категории спама, обходящий фильтр, и мы не хотим открывать их и отвечать на них. В то же время эгосинтонические мысли, в особенности те из них, которые могут привести к вредному поведению, Необходимо критически оценивать и исправлять. Подробнее об этом в следующих главах. Итак, что значит не играть в защите со своим эгодистоническими нежелательными мыслями? То, что у вас есть четыре возможных способа реагирования, которые помогут отключиться от мысли, не прибегая к компульсиям. Первый. Игнорируйте ее. Вы же оставляете без внимания рекламное сообщение в почтовом ящике. Точно так же вы можете игнорировать и этот мусор. И хотя формальное притворство, будто вы не заметили мысль, не является панацеей, иначе бы не понадобилась наша книга, это вполне дельный совет. Второй. Мысленно отметьте ее. Вы можете сказать себе, есть у меня такая мысль, но не реагировать на ее содержание, как будто она не только не важна, но даже не интересна. Третий. Признайте ее небрежно, мимоходом. Вы могли бы сказать, ну да, может быть, там видно будет в отношении содержания мысли, а затем немедленно вернуть внимание туда, где оно было до того, как нежелательная мысль отвлекла вас. Четвертый. Соглашайтесь с мыслью из установки, используя преувеличение сарказм и юмор. Вы могли бы сказать «О да, давай еще в таком же духе». Получайте удовольствие от этой мысли. Раз она дразнит вас, вы тоже покажите зубы. Прессуйте ее еще сильнее. Найдите минутку, чтобы подумать, как вы могли бы использовать эти реакции без защиты в отношении нежелательных эгодистонических мыслей. Не беспокойтесь о том, что лучше. Выбирая их наугад, можно уберечь любой отдельный ответ от чрезмерного повторения и ритуализации. Резюме. В этой главе мы описали основы того, как практиковать КПТ и ЭПР, чтобы развить мастерство в борьбе с нежелательными мыслями. Мы рассмотрели три способа подхода к экспозиции в естественных условиях, воображаемое и интерцептивное, и пять категорий реакций ритуалов, от которых нужно воздерживаться. Избегание, перепроверка, приспособление, нейтрализующее поведение и руминации, чтобы можно было усвоить новый материал. Несмотря на то, что ЭПР является наилучшим способом преодолеть страхи и научиться справляться с неопределенностью, в силу своей природы, Эта терапия может привести к активации и дисрегуляции. Большинство изменений происходят именно таким образом, даже благоприятные. Они начинаются с дискомфорта и стресса, а затем становятся чем-то ценным. Но когда дискомфорт и стресс от изучения нового становятся непреодолимыми, нужны дополнительные инструменты для поддержания разумного подхода к психическому здоровью. Для этого есть ДПТ.